Глава 18 Время близилось к обеду, но я абсолютно не чувствовала голода. Вероятно, из-за того безумно сытого завтрака, что мы съели утром с Джеком. Отсутствие аппетита, однако, объяснялось также глубоким волнением. Расположившись на балконе, я старалась успокоиться, но мне не удалось. Казалось... Какая-то сила стремительно тащит меня по невероятным и бесконечным американским горкам, волнами скручивая живот при каждом спуске и взлете. В голове крутилось слишком много важных вопросов, и ни на один из них я не знала ответа. Я провела великолепное утро на реке. Если бы я могла проводить так каждый день, то удовольствовалась бы, наверное, нынешней жизнью, даже если бы память никогда не вернулась ко мне. Однако меня тревожило слишком много других проблем. Точно кто-то упорно щелкал меня по лбу, последовательно и неумолимо изматывая меня щелбанами. Я сменила позу, пытаясь поудобнее устроиться в шезлонге, однако солнце уже жарило нещадно. А мысли мои метались как заведенные, да нервы совсем разгулялись. Кроме того, меня не покидало ощущение, будто я живу в чужом доме проживая жизнь другого человека. Дурацкое состояние. Нельзя же просто валяться здесь целый день. Необходимо что-то делать. Повернувшись, я спустила ноги на пол и посидела немного, подперев рукой подбородок. Наконец, встав, я размяла шею и плечи. Они побаливали после утренней гребли. Вернувшись в гостиную, я закрыла балконные двери. И мгновенно, перед моим мысленным взором, Всплыл образ женщины из ночного кошмара, ее враждебность, ее медленное приближение ко мне. Решительно выбросив из головы эти образы, я подавила вспышку страха. Во рты у меня пересохло, и я зашла на кухню и, включив кран, подождала, пока струя воды достаточно охладится. Я подошла к одному из сервантов за стаканом, но оказалось, что там хранятся только тарелки. Я еще плохо ориентировалась в собственной кухне. Открыв другой шкаф, я обнаружила на полках какие-то жалкие пакеты и жестяные банки. Во мне поднялась волна ярости, глазам подступили слезы. Жуткая нелепость. Не могу же я рыдать из-за того, что забыла, в каком буфете держу стаканы. Рывком распахнув дверцу очередного шкафчика, я увидела желаемое. Стоявшие там стаканы поблескивали, точно насмехаясь надо мной. Меня охватило желание смахнуть их все и разбить в дребезги. Но я сдержалась. Просто взяла стакан и сунула его под струю воды. Когда он наполнился, я с залпом выпила его до дна. Рука моя подрагивала, но я не позволила ярости и отчаянной тоске овладеть мной. Закрыв кран, аккуратно поставила стакан на сушилку, и сжала руки в кулаки, чтобы избавиться от дрожи. Мне необходимо как-то отвлечься, заняться чем-то полезным. Выйдя из гостиной, я направилась вниз по лестнице. На первом этаже меня встретила приятная прохлада. Я открыла дверь кабинета, прошла по комнате, включила лэптоп и принялась искать в сети компьютерные ремонтные мастерские. Получив обширный список, я через пару минут прокруток и просмотров вариантов выбрала контору поближе к дому. Сначала я собралась связаться с ними по телефону, но передумала. Мне хотелось выбраться из этого дома. Окинув взглядом кабинет, я вскоре обнаружила то, что искала на полу. Рядом с подстольной тумбой стояла серая, неопреновая сумка от ноутбука. Я закрыла компьютер, отсоединила от сети и засунула в сумку вместе с кабелем питания. Минут через двадцать И я подрулила к маленькому заведению с оригинальной вывеской «Ремонтная мастерская ПК», втиснутому между закусочной и мастерской по изготовлению ключей. Парковаться здесь не полагалось, но я собралась заскочить всего на минутку. Захватив с пассажирского сиденья сумку, я вылезла из комфортной прохлады салона Мини под ослепительную жару полдневного светила. Пара шагов, и я уже распахнула дверь мастерской породивший треньканье колокольчика над моей головой. Оказавшись в этом душноватом задохлом помещении, я уловила слабый запах пайки электрических проводов и микросхем. «Иду!» — крикнул мужской голос из задней комнаты. И вскоре обладатель этого голоса, появившись из-за полуоткрытой двери, с матированным стеклом, изрек, смахивая крошки из уголков рта. м простите!» Вышел на минутку пообедать. На пятом десятке, волосы проседью, вид дружелюбный. — Ну и жара у нас этим летом. Прямо не верится, — добавил он. — Да уж, — поддержала я, — прямо среди земноморья. Слишком жарко для нормальной работы, — пожаловался он. — Итак, чем могу помочь? — Просто хотела узнать, можете ли вы восстановить удаленные письма? — С вашего лэптопа? — спросил он, кивнув в сторону моей компьютерной сумки. Я кивнула. «Зависит от провайдера почты и некоторых других обстоятельств. Лучше всего вам оставить компьютер у меня. Я взгляну и оценю возможности. Вам нужно восстановить какое-то конкретное письмо?» «Нет, все письма. Сейчас в ящике содержатся только те, что мне прислали на этой неделе. Остальные письма почему-то удалены». А мне нужно восстановить их. И отправленные тоже. Понятно. В общем, как я и сказал, оставляйте ноутбук у меня, и я сделаю все возможное, чтобы найти их. Спасибо. Как вы полагаете, сколько времени вам понадобится? Трудно сказать. Дайте мне номер вашего мобильника, и я позвоню, как только узнаю, удастся ли мне помочь. А вы думаете, есть вероятность? Спросила я. «Какие у меня шансы?» «По правде говоря, от десяти до двадцати процентов. Может, вам повезет, и я смогу выкопать что-то». «Понятно. Спасибо». Минут пять я заполняла какие-то бланки, и он выдал мне квитанцию, которую я спрятала в кошелек. Судя по всему, я вышла из мастерской как раз вовремя, поскольку заметила впереди инспектора дорожного движения, которая явно направлялась к моей машине. Быстро запрыгнув в салон, я включила зажигание и рванула с места. Когда проезжала мимо, инспектор, улыбаясь, погрозила мне пальцем. И я, смущенно улыбнувшись в ответ, пожала плечами. Итак, с одним делом покончено. Однако теперь мне предстояло нечто гораздо более неприятное. Я услышала, как он поднимается по лестнице. Стиснув зубы, Я сидела в ожидании на кухонном табурете, окуная морковку в банку хумуса. Он с улыбкой подошел ко мне, держа в руках букет ярко-розовых роз. «Поздновато для цветов», — подумала я. Сунула морковку в рот и, откусив ее, быстро начала жевать. «Привет, детка!» Он склонился, намереваясь поцеловать меня в губы, и сунул мне букет. Цветочный аромат, Терялся в запахе его лосьона после бритья. «Привет!» «Спасибо! Розы прекрасная. Я положила букет на стол. «Как и ты!» Он не упростил мне задачу. «Пирс! Хочешь выпить? Не слишком рано?» Он глянул на часы. «Половина пятого!» «По-моему, мы вполне можем открыть какую-нибудь охлажденную бутылку. Есть белая в холодильнике?» «Розовая!» «Сойдет!» — Может, ты я выпи бокал. Тогда, надеюсь, мне будет легче осуществить задуманное. — Тебе лучше поставить цветы в воду, — заметил он. — А то в такую жару они быстро сдохнут. — Сейчас поставлю. Я смотрела, как он уверенно направился к холодильнику. Его одежда, как обычно, безупречна, прикид из обширной коллекции, включавший бесчисленные бежевые шорты и голубые рубашки. Все это тоже дико раздражает меня. Но мне не по себе из-за того, что я собираюсь сделать. Он, очевидно, старается помириться со мной после наших паршивых выходных, даже если не извинился прямо. У меня такое ощущение, что он не видит за собой ни малейшей вины. Полагает, что лишь оказывал мне поддержку, постоянно таскаясь сюда, организовывая эту злосчастную вечеринку. Возможно, я сама виновата. Возможно, проблема именно во мне, Так или иначе, но у нас ничего хорошего не получается. И мне придется покончить с этим. Только выпью сначала венца, для храбрости. Пирс легко находит винные бокалы. Ему неведомы мои проблемы. Он сразу открыл правильный шкаф. Молодчина, Пирс. В голову лезут стервозные мысли. Пора с этим кончать. Он наполнил каждый бокал до краев, а половине в бутылку. «Есть еще какие-то закуски к хумусу?» — спросил он. «Сельдерей? Или тоже морковка?» «Да, пожалуй». Без особого желания согласился он. Я достала из холодильника пакет с готовыми овощами, выложила их на тарелку, взяла банку с хумусом и направилась за ним к балкону. Однако, подумав, остановилась. «Страсти могут накалиться мгновенно» и мне не хотелось афишировать наши разборки перед соседями. «Не лучше ли устроиться в гостиной?» — предложила я. «Я целый день проторчал в четырех стенах», — откликнулся он, и я услышала скрежет ножек по плиткам. Похоже, он разворачивал кресло, чтобы сидеть лицом к солнцу. «Ладно», — уступила я. Он глотнул вина. «Ах, уже лучше». Удовлетворенно вздохнув, заметил он. «А как ты провела день?» «Выглядишь неплохо. Загорала?» «У тебя появились веснушки, детка». Он коснулся пальцем кончика моего носа. «Прелестно!» Я опять разволновалась. «Но надо собраться с духом. Мы же не подходим друг к другу». Я уже поняла это, даже если он пока не в курсе. Я попробовала вино. Холодный, живой вкус» но мне пока не до наслаждений. Я поставила бокал обратно на столик. — Пирс, — начала я. Он улыбнулся, взглянув на меня, с ленивым, зарождающимся вожделением. — Пирс, эта неделя оказалась трудной. — Полностью согласен. Хотя ты ведь чувствуешь себя лучше, по-моему, не считая трудности с потерей памяти. — Вроде бы, — призналась я. — Правда, дело в том, что... Потеряв память, я должна начать совершенно новую жизнь. Новую во всех смыслах. В этой жизни я никого не знаю. И я не помню наших отношений, как и того, что привлекало нас к друг другу. — Ты говоришь о нас с тобой, верно? — спросил он, поставив бокал на столик. — А тебе и обо мне? — Да, и обо мне, и моей семье, о моих друзьях. Мия, и я помогу пережить тебе это. Подавшись вперед, пылко произнес он. Я расскажу тебе все, что тебе нужно знать. Детка, я люблю тебя. Я здесь ради тебя. В том-то и дело, вздохнула я. Думаю, я не хочу, чтобы мне рассказывали. Наверное, мне нужно снова найти все самостоятельно. Начать жить с чистого листа. «Если ты не против, почему бы мне не переехать к тебе?» — спросил он, не поняв намека. «Так будет проще. Мы сможем открывать твой новый мир вместе, если ты меня правильно понимаешь». Он усмехнулся. «Нет!» — возразила я. «По-моему, я должна открыть его в одиночестве». «Ладно. В общем, переезжать мне не придется». Его улыбка исчезла. Он обиделся. «Пирс, ты меня не слышишь!» Я взглянула на него самым серьезным выражением, на какое была способна. «Мне необходимо побыть в одиночестве!» Наконец до него дошло, и он удивленно уставился на меня. «Ты имеешь в виду без меня?» Он склонил голову и закусил губу. Я молчала. «А что будет, когда твоя память вернется, и ты осознаешь, что совершил ошибку?» спросил он. В его тоне не было и тени мольбы. Голос звучал жестко. Думаю, надо рискнуть. И что же это значит? Мы расстаемся? Он недоверчиво покачал головой. Прости, к сожалению. Да, просто офигеть, как здорово! Он встал и допил вино. Треснувшись головой, Мия, ты изрядно повредилась умом. После этого несчастного случая... Ты ведешь себя чертовски странно. Я лучше из того, что когда-либо случалось с тобой. А ты готова пустить все коту под хвост? И я собирался предложить тебе. Он вздохнул. Да, теперь бестолку говорить. Но ты еще пожалеешь. Протиснувшись между нашими креслами, он ушел в дом. Я встала и последовала за ним, пытаясь не обращать внимания на дрожь в коленках и держать себя в руках. Я же знала, что это будет трудно, но не ожидала, что он так ужасно расстроится и обозлится. «Прости, Пирс, мне не хотелось обижать тебя. Просто сейчас у нас ничего хорошего не получится». «А как быть с компанией?» — спросил он. «С нашей новой купленной квартирой и со всей уже проделанной мной работой». Он нервно взъерошил волосы. «Не знаю» призналась я. «Придумаем что-нибудь. Ты можешь, к примеру, выкупить мою долю. Или... Или еще что-то в таком роде». «Конечно. Можно подумать, ты нуждаешься в этих деньгах», — проворчал он и добавил, скривившись. «Для столь богатой особы ты отвратительно мелочно. «Очаровательный комплимент», — бросила я, пораженная его сарказмом. Он стоял на лестничной площадке, Лицо его покраснело, а идеальная укладка впервые выглядела растрепанной. «Черт побери, Мия!» — с отвращением произнес он. «Ты действительно законченная стерва!» Он сбежал по лестнице. Шаги его постепенно затихли. Хлопнула входная дверь. Благодаря открытым балконным дверям я услышала, как завелась его машина. Двигатель набирал обороты. Потом взвизгнули шины, он уехал. Меня пробирала внутренняя дрожь, но дело сделано.